Книга восьмая Блаженный Августин переходит к третьему роду теологии, которая называется натуральную, и с платониками, бесспорно знаменитейшими из прочих философов, и более приближающимися к истине христианской веры, берется за исследование вопроса о том, может ли почитание богов, о которых идет речь в этой, то есть натуральной теологии, приносить пользу для достижения жизни блаженной, имеющей наступить по смерти. И здесь сначала опровергает он Апулея и всех других, утверждавших, что почитание воздается демонам как вестникам и посредникам между богами и людьми. Доказывая, что посредниками между добрыми богами и людьми никоим образом не могут быть эти демоны, о которых известно, что они сами виновны преступлениях и ввели такое от чего отвращаются и что осуждают добродетельные и благоразумные люди то есть нечестивые вымыслы поэтов театральные глумления преступные чародейства всячески благоприятствуют всему этому и этим услаждаются глава первая об исследовании вопроса относительно натуральной теологии с философами более возвышенного образа мыслей. Теперь нам нужно будет приложить гораздо больше усилий мысли, нежели прежде, при решении прежних вопросов и изложении прежних книг. Предстоит вести речь о теологии, которую называют «естественной», и вести ее не с какими-нибудь людьми, ибо это теология небоснословная или гражданская, то есть не театральная или государственная, из которых первые выставляются на показ преступления богов, а другая обнаруживает еще более преступные желания этих же богов и таким образом представляет в их лице скорее демонов, чем богов. Но с философами, само имя которых, если мы переведем его на латынь, означает «любовь к мудрости». Но если «премудрость» есть Бог, через Которого все сотворено, как свидетельствуют о том Божественное Писание и истина, книга «Премудрости» Соломона, глава 7 стихи с 24 по 27, послание к евреям, глава 1 стихи 2 и 3, то истинный философ — это любитель Бога. Но поскольку сама та вещь, которой свойственна это имя, существует не во всех, кого величают этим именем, ибо не всегда бывают любителями истинной мудрости те, которые называют себя философами, то из общего числа тех, мнения которых мы могли узнать из их сочинений, следует выбрать только таких, с которыми стоило бы вести рассуждения по данному вопросу. Ибо я не ставил задачи настоящего сочинения опровергать всякие пустые мнения всех вообще философов. Но только те мнения, которые касаются теологии, понимаемой согласно значению греческого слова, как учение или речь о божестве. И при том мнения не всех, а только тех, которые, хотя и признают, что божество существует и печется о человеческом, однако же полагают, что почитание единого неизменяемого Бога недостаточно для достижения даже после смерти блаженной жизни, а следует почитать многих, как от этого же единого сотворенных и установленных. По степени близости к истине мнения этих философов стоят выше даже мнений Ворона. Последний успел все содержание естественной теологии применить к настоящему миру или душе, а те признают Бога стоящим, выше всякой природы души, потому что он творит не только этот видимый мир, часто называемый именем неба и земли, но и всякую вообще душу, и душу разумную и мыслящую, каковой и является душа человеческая, сообщением своего неизменяемого и бестелесного света делает блаженной. Этих философов, называемых платониками по имени их учителя Платона, Знает всякий, кто хоть немного слышал об этом. О самом Платоне, насколько считаю необходимым для настоящего сочинения, я скажу несколько слов, упомянув прежде о тех, которые предшествовали ему по времени в том же роде сочинений.